Он вошел в этот мрак и упал бы, если бы Айдаха не поддержал его. — Мы пришли, — сказал Тандис. — Осторожно, Сир, — сказал Айдаху, помогая ему переступить порог. Занавеси коснулись лица Пола. Айдаху остановил его. Пол чувствовал вокруг себя комнату. Ее каменные стены были занавешаны тканями. «Где — Где Чане? прошептал Пол. Голос Хары ответил, «Она здесь, Узул!» Пол с дрожью перевел дух. Он боялся, что ее тело уже убрали туда, где свободные возьмут ее воду для племени. Как было дальше в видении? Он чувствовал себя покинутым в своей слепоте. «Дети?» — спросил Пол. «Они тоже здесь, милорд?» — ответил Айдахо. «У тебя чудесные близнецы, Узул!» — сказала Хара. «Мальчик и девочка. Видишь, все они в колыбели». «Двое детей!» — с удивлением подумал Пол. «В видении была только дочь». Он освободился от руки Айдахо, добрался до места, откуда слышался голос Хары, спотыкаясь обо что-то твердое. Руки его ощупали преграду. Колыбель из метастекла. Кто-то взял его за руку. «Узул» — это Хара. Она направила его руку в колыбель. Он почувствовал мягкую, нежную плоть, такая теплая. Ощупал ребра, ощутил дыхание. «Это твой сын!» — прошептала Хара. Она передвинула его руку. «А это дочь». Его рука нащупала ее. «Узул, ты теперь на самом деле слепой?» Он знал, о чем она думает. «Слепой должен быть покинут в пустыне. Племена свободных не могли нести мертвый вес». «Отведите меня к чане», — сказал Пол, не отвечая на ее вопрос. Хара повернула его и направила налево. Теперь Пол принял смерть Чани. Он занял свое место во Вселенной. Нежеланное место. Каждый вздох усиливал его горе. Двое детей. Неужели он ступил на тропу, где видения никогда не вернутся к нему? Теперь это казалось совершенно незначительным. — Где мой брат? — раздался за его спиной голос Алии. Он услышал ее шаги. «Я должна поговорить с тобой, Пол. Чуть погодя», — сказал Пол. «Немедленно, относительно Лачмы». «Я знаю», — сказал Пол. «Подожди. У нас нет времени». «У нас его сколько угодно». «Но у Чани его нет». «Помолчи», — приказал он. «Чани мертва». Он закрыл ей рот рукой, когда она попыталась возразить. «Приказываю тебе замолчать!» Он понял, что она подчиняется, и убрал руку. «Опиши мне, что ты видишь!» «Пол!» Раздражение и слезы слышались в ее голосе. «Ладно, все не важно», — сказал он, заставляя себя успокоиться. «Да, она еще здесь». Тело чани лежало на матрасе в круге света. Кто-то расправил ее белое платье, постарался убрать кровь. Пол не мог уйти от видения ее лица. Оно было перед ним. Зеркало вечности в неподвижных чертах. Он отвернулся, но видение двинулось вместе с ним. Она ушла и больше не вернется. Воздух, вселенная, все опустело. Так неужели в этом его эпидемия? Он хотел заплакать, но не мог. Неужели он слишком долго прожил со свободными? Мертвые требуют своей влаги. Поблизости заплакал ребенок. Этот звук задернул занавес его видения. Пол был благодарен темноте. — Это другой мир, — подумал он. Два ребенка. Это была его последняя мысль, пришедшая из оракульного транса. Он пытался вспомнить, как расширяется временное сознание после приема меланжа, и не смог. Своим новым сознанием он не видел будущего. Он отвергал будущее, любое будущее.